Встречаются наши руки, сливаются наши тени, живые, теплые, окруженные мертвой белизной. Мне кажется, что ты все время идешь навстречу. Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время —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 Я пытаюсь заслонить с собой прошлое, чтобы ты никогда не разглядела Майдаников и Инквизиции. Твои зубы розовы от помады. Иногда ты пытаешься подладиться ко мне. Я замечаю, что то мучит тебя. Ты что-то ерзаешь. Ну...